Однажды, когда я убеждала пациентку в том, что не требую от нее жертвовать всем ради анализа, но что по некоторой причине она сама выстроила подобное предположение, она рассердилась на меня и сказала, что лучше бы я распространяла среди пациентов брошюры, объясняющие им, как вести себя во время сеанса. Мы обсуждали проблему утраты ею инициативы, на что указывало ее сновидение, и собственных желаний, из-за чего она не могла быть самой собой хотя быть самой собой казалось ей важнее всего на свете. На следующую ночь пациентке приснился тревожный сон, будто началось наводнение, которое угрожает уничтожить ее записи. Она испытывала страх не за себя, а лишь за свои записи, символизировавшие для нее совершенство. Держать их в безупречном порядке, постоянно пополняя, стало для пациентки вопросом жизни и смерти. Смысл сновидения был следующим. «Если я буду сама собой...» Если я дам волю своим чувствам наводнение, тогда моя видимость совершенства подвергнется угрозе. Мы склонны наивно полагать, как это делала пациентка, что хотим во что бы то ни стало быть самими собой. Конечно, это крайне ценно. Но если безопасность всей жизни человека была построена на том, чтобы не становиться самим собой, тогда обнаружение того, что за этим фасадом скрывается человеческое существо, будет приводить в ужас. Никто не может одновременно быть марионеткой и спонтанным человеческим существом. Лишь преодолев тревогу, проистекающую из этого несоответствия, человек может обрести безопасность, которая заключается в восстановлении центра тяжести в самом себе. Представленные здесь точки зрения по-разному отражают движущие силы вытеснения. Как силу, которая вытесняет, так и факторы, которые вытесняются. Фрейд полагает, что помимо непосредственного страха перед людьми, вытеснение вызывается и страхом перед сверхя. На мой взгляд, подобной перечень вытесняющих факторов слишком мал. Любые влечения, потребности и чувства могут быть вытеснены, если они несут угрозу другим влечениям, потребностям, чувствам, имеющим для индивида жизненно важное значение. Деструктивное чистолюбие может быть вытеснено из-за необходимости поддерживать видимость альтруизма. Однако деструктивное чистолюбие может быть также вытеснено потому, что ради безопасности индивид должен мазохистским образом цепляться за других людей. Сверхя, как бы оно ни понималось, является таким образом вызывающим вытеснение фактором, но, согласно моим взглядам, это лишь один из множества важных факторов. Что касается силы сверхя, позволяющей ему осуществлять вытеснение, Фрейд приписывает ее главным образом влечению к саморазрушению. По моему мнению, данный феномен обладает столь большой силой прежде всего потому, что он образует мощную защиту против скрытой тревоги. Поэтому, подобно другим невротическим наклонностям, он должен быть сохранен любой ценой. Фрейд полагает, что вытеснению со стороны сверхя подвергаются именно инстинктивные влечения вследствие их антисоциального характера. Если ради ясности позволительно будет прибегнуть к наивной моралистической терминологии, то, по мнению Фрейда, вытесняется плохое злое в человеке. Эта доктрина, несомненно, содержит в себе одно из поразительных открытий Фрейда. Но мне хотелось бы предложить более гибкую формулировку. Что именно вытесняется? зависит от того, каким индивид стремится выглядеть. Все, что не соответствует этой видимости, вытесняется. Например, человек может свободно предаваться грязным мыслям и действиям или втайне желать смерти многим людям, но при этом вытеснять любое желание личной выгоды. Однако предлагаемое мной отличие в формулировке не имеет большого практического значения. Внешняя видимость будет приблизительно совпадать с тем, что считается благом, а все, что ради этого вытесняется, будет по большей части совпадать с тем, что считается плохим или низким.